«Нет, нет, вы действительно Керлихин, олень-охотник. И ваша татуировка?» Она сняла длинную перчатку и слегка коснулась прохладными пальцами моей щеки. «В Англии и Франции до сих пор верят в рогатого охотника Харликина». Он изредка появляется в окрестностях Виндзорского дворца. Когда-то его принимали за дьявола. А теперь дьявол живет среди нас, не привлекая ничьего внимания. Она улыбнулась своему наивному каламбуру. Двое стражей, буквально избиваемые, Верткой добычей были уже далеко. Я искоса наблюдал за Дионой. Ей было лет двадцать пять, не больше. Коченый профиль, длинная белая шея, покатые плечи и узкая талия не оставляли сомнений. В ее жилах текла благородная, Старинная кровь. Ее речь была абсолютно правильной, без малейшего намека на акцент. Но ее мелодичный поток и неуловимые интонации были настолько изысканны и непривычны, что мой интерес к этой женщине неудержимо разгорался. Кто она? откуда вывез Это чудо вараксин Странный праздник. Диона улыбнулась мягко, словно извиняясь. Вокруг столько людей, но я едва знакома с ними. Все они чего-то ждут от меня, а мне тревожно и неловко. Да, мы чужие на этом празднике жизни не слишком удачно сострил я вы тоже это почувствовали радостно изумилась диона для нее эта засаленная фраза была свежей и оригинальной действительно инопланетянка мы были одни хотя рядом за деревьями Смеялись гости, взлетали шутихи, и как огненный змей крутился фейерверк. Я молчал, не зная, о чем говорить. «Госпожа! Куда вы пропали?» Из-за устов вынырнул элегантный блондин. Он ли крался за нами, или тоже обладал способностью к внезапной материализации? Стремительно коснувшись губами руки Дионы, он промурлыкал: "Гости заждались. Позвольте, я сам развлеку нашего волшебника". Его обращение с ней смесь Почтение и фамильярности, и грассирующий баритон взвесили меня. Я с неприязнью смотрел на его зачусанные от олба волнистые волосы. Это был человек неопределенной расы. Скорее европеец, чем семит, с довольно изящными, четко прорисованными чертами лица но с неуловимой отметиной вырождения на этом красивом наглом лице. Диона пожала белоснежными плечами и подала мне на прощание руку. «Благодарю за чудесный иллюзион». Я невольно оглянулся ей вслед. Чуть покачиваясь на высоких каблуках, Она медленно шла меж кустов гортензий. «Абадор», — деловито представился блондин. «Не удивляйтесь, это скорее прозвище, чем имя. Имя у меня самое обыкновенное — Леон. Для друзей — Лёва. Я работаю у Рубены Яковлевича» и по совместительству являюсь поверенным дионы ее менеджером но мне больше нравится русское слово управляющий оно звучит так красиво властно правда немного длинновато и тяжеловесно как все русское а как вас звать величать демид фокусник сухо представился я шикарный вечер шикарные девушки абодор блеснул ровной великолепно поставленной улыбкой жаль что все праздники Когда-нибудь кончаются. Кстати, при дворах фараонов бытовал интересный обычай. В самый разгар обильных возлияний и огненных плясок наложниц являлся жрец в погребальных одеждах. В руках он держал нечто вроде мумии. Ешьте. «Пейте и веселитесь, ибо завтра вы станете подобны семью», — возглашал этот черный вестник. «Мементе море, господа!» «Время жизни ограничено, надобно спешить». Он привычно взглянул на светящийся циферблат наручных часов. Вот как? А вы знаток египетских обрядов? дас не профан. Кстати, профанами некогда звали масонов низших степеней. Ну, если уж на чистоту то так масоны зовут всех не масонов. Знаете ли, меня всегда интересовали мистерии, вернее язык древних символов. Кстати, я режиссер этого бала.